Да не дёргайся ты так. Она же раньше как-то справлялась и без тебя. Виктор перевёл снисходительный взгляд с монитора компьютера на своего подчинённого, уже минут 15 расхаживающего по его кабинету. Макс пришёл к нему сдать еженедельный отчёт об успеваемости своих подчинённых, и пока Виктор просматривал данные, нервно мерил шагами комнату. На белом мягком ковре уже образовалась утоптанная его тяжёлыми ботинками дорожка от двери к панорамному окну, где парень замирал на пару минут, чтобы потом снова развернуться в обратном направлении. Да, миллион лет назад за эти месяцы много изменилось. Да и Итон всё ещё на свободе. В кабинете повисла тишина, и встретившись с проницательными тёмно-карими глазами шефа, словно видевшего его насквозь и знающего о чем-то таком, что ему самому было недоступно, Макс отвернулся. Он и сам не понимал, почему так нервничает. Кай отправилась на элементарное задание, с которым справился бы и первогодка. От нее требовалось всего лишь установить жучки в кабинете одного из предполагаемых покровителей Итана в правительстве. чей из которого тут хотел пропихнуть поставку своего оружия для армии США, чего агентство не могло допустить. По какой-то непонятной причине Макс не находил себе места с того самого момента, как Кай ушла. Они в очередной раз поспорили о плане, а вернее, о его полном отсутствии в этот раз. Но проиграв её доводам, он вынужден был отпустить Кай. Это действительно была работа для одного. для девушки, что только ещё больше его злило. И сейчас он пытался справиться со своим раздражением на то, что не поехал с ней, чтобы хотя бы быть в паре минут на случай, если вдруг что-то пойдёт не так, если ей понадобится его помощь. Ещё никогда не работая в паре с девушкой, он чувствовал за неё непонятную ответственность, гораздо большую, чем за предыдущих своих напарников-мужчин. Успокойся, Макс. Ты просто и сам отвик работать в команде и забыл, что не должен всё контролировать, что нужно уметь разделять обязанности. Но это был первый раз после начала совместной работы, когда они отправились на задание не вместе. И сейчас, не имея возможности видеть или хотя бы слышать, что Кай делает, он балансировал на грани. С ней будет всё нормально. скоро вернётся. Не тебе не обязательно торчать здесь, пока и изучают твои графики. Пойди, займи себя чем-нибудь. А я потом вызову тебя. Но Макс только отмахнулся и подошёл к одной из кресел, стоящих в ряд вдоль длинного стола. К чему было ходить туда-сюда? Ему всё равно нужно было обсудить с Виктором дальнейшие планы его работы со студентами. после того, как тот изучит все данные, что он ему предоставил. К тому же Макс намерен был дождаться Кай здесь, чтобы первым узнать, как все прошло. Ведь именно сюда она придет, как только появится в штаб-квартире. Старшие агенты отчитывались на прямую шефу. Усмехнувшись, Виктор вернулся к отчету, отмечая для себя, как хорошо Макс поработал с молодыми ребятами. С момента его появления их успехи значительно улучшились, да и в остальном он был ими доволен. Отличное приобретение для портлендской штаб-квартиры, не говоря уже о том, что, кажется, парень справился с Кай, и теперь он мог быть за нее спокоен. И Виктор надеялся, что хотя бы из-за девушки Макс все-таки захочет остаться у них. Вернее, делал на это ставку. На дверь постучали, и в кабинет вошла Кай. Краем глаза Виктор заметил, что осмотрев её с ног до головы, Макс моментально расслабился, и это только ещё больше подтвердило его мысли. Между этими двумя что-то происходило. И это что-то могло как сыграть ему на руку, так и стать глобальной катастрофой. Я установил прослушку в офисе Ламберта. и запустила в компьютер нашу отслеживающую программу. Кай перевела взгляд с шефа на Макса, перекидывая ему флешку с вирусом, которую тот вручил ей несколько часов назад. Она ничуть не удивилась присутствию у парня здесь. Это было даже к лучшему. Ей не придётся повторять одно и то же дважды. «Теперь у тебя будет к нему полный доступ. Двадцать четыре на семь. И меня даже не подстрелили». Девушка сама довольно улыбнулась, разводя руками и словно показывая отсутствие пулевых ранений на себе. А Макс только закатил в глаза. Как будто она только что выиграла известный лишь им одним спор. «Почему так долго?» Виктор устал и потер глаза, игнорируя эти гримасы. Катастрофа. Глобальная катастрофа. Были небольшие проблемы с его секретаршей. Виктор. Но в целом всё прошло гладко. Этот придурок даже не заметил разницы между нами. По всей видимости, его интересует только её задница. Кай презрительно фыркнула. Ламберт явно был из тех, кто не поднимает взгляд выше женской груди и даже не знает в лицо свою секретаршу, которую девушке пришлось устранить на пару часов, чтобы иметь доступ к его кабинету. Благо девчонка не выделялась специфической внешностью, и даже цвет ее волос отличался от цвета волос Кай всего на пару тонов. «Ясно. Можешь идти». «Есть, сэр!» — шуточно отдав честь и улыбнувшись мужчине, Кай пошла на выход той же уверенной походкой, что и появилась здесь. Но задержавшись у открытой двери, обернулась к Максу и закусила губу, как будто всё не могла решиться произнести слова, ставшие неожиданностью для них обоих. Зайди ко мне, как освободишься. Я хотела бы обсудить с тобой кое-какие вопросы по завтрашнему делу. Покинув кабинет, девушка на ходу вытащила шпильки из волос, всё это время сдерживавшие их в тугом пучке, и цокая высокими каблуками по мраморному полу, направилась к себе. Макс несколько секунд управил недоумённым взглядом закрывшуюся за ней дверь, а услышав, как Виктор прочистил горло в желании привлечь его внимание, мотнул головой и перевёл взгляд на шефа, старательно пытающегося подавить улыбку. Что? М-м, ничего. Тот многозначительно приподнял бровь, сжимая губы и отвернулся к своему компьютеру. Меня практически во всём устраивает разработанная тобой программа, кроме пары пунктов.